Глава 2. Дома, то есть на 37-й, всё было в относительном порядке. Интерактивная панель с карты сектора всё больше перекрашивалась в зелёный цвет, патрули дежурили в штатном режиме, а производство постепенно возвращалось к нормальной работе. Ополчение пока не прирастало, но стараниями истребов с каждым днём превращалось в упорядоченное и довольно грозное боевое подразделение. «Неделя, максимум две, и смело пойдем освобождать шахты соседей от фоггеров». Рассказ про криоников вызвал интерес только у Татьяны. А вот мысли остальных выразила Эбби. «Сидели бы дома, не шастали по помойкам этого мира, и синие человечки бы не мерещились. Тут и так дел полно, а ты явно кого-то хочешь туда забрать». «Признаюсь, такие мысли были. Как минимум близнецов, а как максимум дженериков». «Ещё неплохо было бы Мету, но пока она управляет механоидом, срывать её с места не стоило. Так что я решил с этим повременить. Обустроюсь, и там видно будет». Пока только разместил объявление на форме прошутеров о поиске стажёров для совместных рейдов. Поменял приветственную надпись в системе. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут». Далеко не факт, конечно, что любят, и уж тем более ждут, но мне хотелось себя подбодрить. Синхронизировался я на складе отеля для дроидов, будучи чуть ли не единственным его обитателем. Никакого фестиваля или другого повода для перенаселения в городе сейчас не было. Думаю, что мне отказывали просто, чтобы избежать возможных проблем с чужаком. Прежде чем выбраться на улицу, отправил заявку на продление визы. Заранее, потому что не хотел, чтобы это вылезло в самый неподходящий момент. Ещё и дополнил анкету рекомендательным письмом от Сюин-старшей. В этом она мне помочь смогла. Потом связался с Кирой, гостившей у доверенных людей мастера Бо, и отправился на местный рынок. Он представлял собой отдельный длинный ангар, где можно было найти все необходимые в мерзлоте товары. От транспорта и стройматериалов до оружия и снаряжения. Канчен Вэй всё-таки был пограничным городком, без размаха. Компактный, но ёмкий. В том смысле, что всё необходимое имелось в наличии. Просто выбора маловато. Для начала я купил два транспортника разного назначения. Первый — старый, повидавший виды, но просто неубиваемый пикап с повышенной проходимостью и грузоподъёмностью. Негерметичный салон с минимумом умных функций. Условная механика, управляемая навыками дроида-водителя а второй — компактной, напичканной автоматикой и со специальным набором для оказания медицинской помощи органики. Не то чтобы я собирался повторять прогулки по разлому с людьми, но лучше такую возможность иметь. Как-то спокойнее. Половину пикапа сразу же загрузил базовыми строительными материалами и запчастями для агрегатов аварийными герметиками, ремкомплектами для шлюза и генераторов и прочими мелочами для мелкого и косметического ремонта. Опять же, прямо сейчас я гостей не ждал, а сам переезжать не собирался. Но если уж что-то делать, то лучше делать хорошо. Вторую часть кузова заняли боксы с оборудованием для охранных систем. Камеры с упором на датчики движения, а не только на энергетические сигналы. С запасом и побольше, чтобы внахлёст ими окружить новую базу. Я пытался найти хоть что-то похожее на экшн-сканеры, но не смог. Подобная техника, как и оружие массового поражения, в чайной секторе просто так не продавалась. Но если насчёт оружия я не волновался, потому что сам смогу его создать, то мобильные излучатели Лейна стали сейчас главной проблемой, над которой я всё время ломал голову. И ночью, и утром, и сейчас, пока бродил между рядами охотничьего снаряжения. Набрал капканов, ловушек, силков и просто всякой всячины для создания самоделок. Тросики, треноги, отдельные обрезы из астериуса. Местные на меня косились, но легенда про филиал прошутеров сразу снимала все вопросы. Впрочем, это ведь и не легенда даже, учитывая, что все обсуждалось всерьез. «Скорее всего, за мной следили не только подозрительные местные, но и люди лэйна Не в жизни поверю, что в они не поняли, кто на них напал. Или что у них нет ресурсов, чтобы со мной разобраться. Не сегодня, так завтра они придут. Так пусть лучше сюда заявятся, а не на 37-ю. Спрятаться от них я не смогу. Так что пусть видят, но видят то, что я покажу специально». Удивительным образом, в торговых рядах меня понимали прекрасно и даже звали непременно вернуться. Но понять их было можно. В какой-то момент меня вызвал перепуганный Роберт, заявив, что на счете подозрительные транзакции, и кто-то нас обворовывает. Типа, деньги тают на глазах. Значит, блин, если он тратит, то всегда во благо челапа. А когда кто-то другой, так сразу подозрительная транзакция. Пришлось успокоить и предупредить, что это я только разогреваюсь. Но для первого раза и правда хватит. Пикап чутка просел, а в джипе я уже под завязку забил и маленький багажник, и все сиденья. Можно выдвигаться. Сам сел за руль пикапа, а автоматику джипа настроил на манер жесткой сцепки при буксировке. Куда я, туда и он, как приклеенный. Выехал из города, преодолел погранзаставу и покатился по серой зоне. Погода стояла прекрасная. Зазор между прорывами будет еще почти неделю. Залетных бандитов в чайной секторе нет, так что поездка получилась практически отпускной. Искорка мониторила следы излучения, а я наслаждался дорогой. К вечеру показалась невысокая горная гряда. «А там уже и мой новый временный дом!» У прошутеров он числился как бункер cn 07 а я его назвал «Приют Челаба». Чем больше я изучал по нему документацию, тем больше мне нравилась эта сделка. На базе обнаружился и запасной, главное, неприметный, выход и несколько схронов в округе. Пусть они пока пустые, но это дело наживное. Сама станция была встроена прямо в гору и представляла собой трёхэтажный ангар. Две стены и крыша вплотную примыкали к скале, из-за чего создавалось ощущение, будто бункер поджался в камне и еще и сверху укутался. Нижний уровень, прямоугольный бетонный бокс с глухой стеной, по сути, можно было считать подвалом. Верхний занимал два этажа. На первом располагался широкий шлюз для транспорта, с торца два больших окна, потом арка прямо в скале и широкий балкон. Если верить чертежам, то в арке предполагалось место для разделки трофеев, а балкон являлся смотровой площадкой, откуда прекрасно простреливалась подъездная дорога. Верхний этаж был неполноценным, как эткая антресоль, и занимал только четверть пространства, и консолью выступал над шлюзом. Там, по плану, должна была располагаться администрация, чтобы за всем следить. И с этой целью панорамные окна установили как снаружи, так и внутри. Итого пять зон. Наверху — штабная антресоль. Под ней — парковка-гараж-мастерская, совмещенная с боксами для дроидов. Следом — общий зал, что-то типа охотничьего клуба, где прошутеры должны были отдыхать, то есть травить байки о трофеях. И два блока внизу — жилой и склады. Общая площадь — под тысячу квадратов. В жилом блоке одновременно могли разместиться 10 постояльцев, не считая персонала. Администратора, техника и повара. А на парковке нашлось бы место для трёх средних транспортников. Для остальных предполагалась выделенная зона на улице под балконом. Для отдыха планировался бар, несколько столов, кресла, бильярдный стол, экраны и даже электрический камин. Но это всё в первоначальном проекте. Когда поняли, что в чайной секторе особо не развернёшься, то отказались от всех излишеств. В том числе от персонала. База должна была стать автономной, как охотничья избушка глубоко в горах. Пришел, переночевал, что-то взял, что-то оставил взамен и в штаб прошутров отчитался. При таком раскладе уже не до камина с бильярдным столом. Я же сейчас стоял перед третьей версией, утвержденной уже после постройки, когда все убедились, что филиал в чайной секторе изначально был полностью провальной идеей. Чуть позже отношения между гильдиями наладились, но на бункер к тому времени уже забили. И вот теперь я вводил полученные коды доступа и стоял перед шлюзом. Каким-то чудом тот еще работал на остатках резервного генератора. Пока двери открывались, я немного побродил вокруг. Расканировал здание, чтобы не стало сюрпризом какая-нибудь живность, которая любит селиться в заброшенных местах. Визуально проверил целостность конструкции, поцарапал какую-то серую дрянь, начавшую расти на светлом бетоне, но в общем и целом остался доволен. Тридцать седьмая, когда я там первый раз оказался, выглядела намного хуже, как снаружи, так и внутри. Ворота шлюза, наконец, поднялись, и я загнал внутрь обе машины. Там было пусто. На всю парковку один подъемник, и тот не увезли только потому, что он в шлюз не пролез. Ну, хоть лампочки не выкрутили. Я огляделся и не удержался. Потер руки и довольно улыбнулся. Лучше уж будет пусто, чем когда загажено, проломано и метаморфы вдобавок шарятся. А дальше начался субботник. На самом деле средник, но не суть. Первым делом я разобрался с генератором, чтобы обеспечить себя электричеством, светом, а в будущем и теплом. С кислородом дела обстояли хуже, оборудование либо не завезли, либо забрали с собой. Потом бегло пробежался по помещениям. Везде картина была примерно одинаковая. То, что прикручено, на месте. Что нет, как говорится, на нет и суда нет. Склады пустые. В жилом блоке смогут выжить только дроиды или рапторы. А в зоне отдыха сейчас настолько свободная планировка, что там можно всё что угодно устроить. Хоть дискотеку, хоть в футбол играть. В комнате администрации меня ждали только стойки под компы и рамки для интерактивных панелей. Чего-то подобного я ожидал и не расстроился. За последние 10 лет оборудование, предназначенное для использования в мерзлоте, не сильно продвинулось. Но всё равно новая система гораздо лучше коннектится между собой. И к тем датчикам и камерам, которые я прикупил, проще, а главное, быстрее, будет добавить все новое. А пока моим оперативным штабом будет искорка. Прежде чем разобрать все вещи и отправиться устанавливать камеры, датчики и ловушки, я еще раз проверил запасной выход. Широкий лаз прямо в скале. Естественная трещина, которую не стали заделывать. Но и доделывать тоже. Проход уводил метров на пятьдесят в сторону и, по идее, должен был заканчиваться где-то сбоку на скале. Вот только выход прошуттера не пробили, оставив впереди ещё примерно полтора метра камня. Не проблема. Просто ещё одна задача в списке дел. Первым делом нужно было обеспечить охрану приюта, сфокусироваться на шагоходах с излучателями. Потом забрать хомяка, фроню с оборудованием и рапторов. Потом еще как-то орнитоптер перегнать. Я размялся в кресле, зевнул. Заварил кофе, пересчитал запасы скайкрафта и принялся за работу. Для начала вместо экшн-сканеров у меня появилось четыре новых облегченных краба. Я немного покопался в настройках навыка, изменив баланс характеристик. По максимуму усилил скорость и маскировку, снизив атакующие навыки дронов. Недостаток датчиков компенсировал вручную, встроив купленные камеры и сканеры прямо в броню. Крабов подключил в общую сеть, замкнув ее на искорке, и после отладки у меня перед глазами появились четыре маленьких экранчика. В данный момент они показывали меня самого посреди пустой мастерской. Я распределил крабов. Один отправился на скалу, второй — на балкон бункера, остальные ушли в свободный патруль в долине. После этого нагрузил айсборд ящиками и пошёл работать монтажником. Установил камеры на здании и вокруг него, расширив зону контроля до трёх километров. Опыт подобной организации у меня уже был, поэтому всё шло даже быстрее, чем на 37-й. Плюс я позаимствовал некоторые идеи с базы Майтон. В итоге получил полную панораму долины, расставив камеры так, чтобы не осталось ни одной слепой зоны. При этом часть камер была выведена из общей сети. Треть оборудование демонстративно стояло на виду, а остальное я замаскировал. В том числе позаботился сделать так, чтобы следить за теми камерами, что остались на виду. В общем, заморочился, подустал, но выполненной работой был доволен. Следующим этапом занялся капканами и ловушками. Начал с главной дороги и заминировал ее в трех местах. Создал для этого дела 12 пирамидок. Надо сказать, тут тоже не обошлось без экспериментов. Я пробовал совмещать навыки механика с разными опциями от Варлока и Ассасина. По большому счёту, это не дало никакого эффекта. Но микс от возможностей сканера, охотничьей метки и передачи функций малым формам дронов позволил внедрить во взрывчатку автоматическое распознавание цели. На самом деле пирамидки могли распознавать только моего ориджа, а вот всем остальным покажется, что в приюте челаба гостям не рады, но это только тем, кто припрется без приглашения. остальных я как-нибудь предупрежу. а скорее всего к этому времени доработаю механизм распознавания свой чужой, а в идеале на узоськую пирамидки так, чтобы подрывались только на излучатели. «Осталось добавить турели для контроля главной дороги, но это уже вторым этапом, когда обновлю запаска крафта. это ещё один пункт в списке дел». Я вышел из синхронизации и поспал несколько часов. А когда вернулся в Мезлоту, то принялся устанавливать капканы и ловушки по всей территории, где могли пройти шагоходы. На всю длину закладок бы не хватило, да провозиться пришлось бы неделю. Поэтому снова импровизировал представил спотов как двуногих монстров просканировал и детально изучил все наиболее вероятные пути подхода к приюту и начал их портить где-то просто прятал капканы в снегу чистая негуманная механика наступил сломал лапу в случае с остальными дронами не факт что сломал но нормально ходить уже не сможет Где-то выкопал рвы и аналоги волчьих ям и дополнительно их заминировал, чтобы упавший шагоход не смог спокойно вылезти. Где-то навалил камней с тем расчетом, что с потом надо будет или обходить их, или перешагивать. Примерно рассчитал, где обходить и куда перешагивать, и установил там самодельные силки. Хоть на время, но задержать нарушителей получится. Потом, на карте местности, я четко зафиксировал все ловушки, все датчики и камеры. Все это объединил в систему координат и загрузил ее в базу искорки, она уже потом интегрирует ее в турели. Если ничего не напутал, то в итоге получится что-то типа пристрелочной сетки. Даже если враги обманут датчики, даже если снег — «Дождь, туман, даже если излучатели вырубят все камеры, то мы просто накроем нужные точки огнем издалека. Осталось только создать побольше турелей. По крайней мере, до того момента, как Татьяна сможет пересадить сюда аномалии. Или если я не придумаю что-нибудь еще». Навык механика почти достиг шестого уровня. «Из недавно найденных мастер-схем трансформация уже доступна. Надо только выбрать, на ком протестировать. А там, глядишь, и на следующий уровень перейдем». Я мысленно вычеркнул из списка дел пункт оборона приюта и перешел к следующему «Забрать спотов и рапторов». И там же мысленно обвел хомяка, выбрав его для трансформации.